Юлия Набокова, невеста океана, на день рождения С. Пролог. Добирался он долго. Далеко наверху остались коралловые рифы и радужные рыбешки. Вода из Лазурны превратилась сначала в темно синюю а затем жемчужно-серую. Потускнела, обезрыбила, стала холодной, как в пещере, а он все падал вниз в надежде, что этот путь приведет его к исполнению мечты. Путь к мечте был долгим и тернистым. Он лежал мимо подводных скал и темных гор и заканчивался в самом жутком месте из тех, которые приходилось видеть страннику. Казалось, он попал в резиденцию самой смерти. Здесь не росли водоросли, не цвели морские цветы, не мельтешили привычные взору рыбки. Эта часть океана не знала солнца. Здесь стоял личный сумрак, затруднявший видимость, поэтому с каждым грибком взору открывались все новые картины смерти и разрушений. Дно было усеяно обломками погибших кораблей, то тут, то там виднелись поломанные мачты, почерневшие от воды весла, и галька, словно кости мифических чудовищ, торчали якоря. Тому, кто взирал на это с высоты, страх был неведом. За свою жизнь он видел многое и не раз смотрел глаза смерти. Картина, которая привела бы в ужас любого, лишь подхлестнула его любопытство. Ограниченная видимость не позволяла взгляду охватить все пространство целиком и по-прежнему скрывала от него то, ради чего он явился сюда. Половец взмахнул руками и провалился еще на несколько метров вниз, уходя влево. Вот теперь он очутился в самом центре подводной долины и смог разглядеть свою цель и своего противника. Затонувшие корабли образовывали круг, из середины которого вырастала гора-вулкан. Словно гигантский вьюн, начиная с середины, ее оплетало темно-зеленое тело морского змея, Его рогатая голова короной венчала жерло вулкана. На мгновение путнику показалось, что змей давно окаменел и слился с вулканом единое целое, и в его глазах вспыхнула досада. Он проделал такой огромный путь не для того, чтобы вернуться с пустыми руками. Неужели все зря его обманули? Ведь он возлагал на это погружение такие надежды. Триумф должен был вознести его выше всех, ибо то, что он собирался сделать, еще не удавалось никому на свете. Ловец сорвался с места и в несколько грибков очутился у самого вулкана. В тот же миг вулкан дрогнул. Туловище змея заструилось по горе, словно намереваясь обхватить ее еще плотнее. Чудовище глубоко вздохнуло во сне, и мощный поток воды отбросил пловца в сторону. Когда вода успокоилась, темная фигурка, оказавшаяся букашкой в сравнении с мощным морским змеем, начала подплывать к его голове. Ловец ликовал. Все оказалось в точности так, как он и мечтал. Достойный противник, трудное испытание, драгоценная награда. То, что он совершит сейчас, не удавалось никому прежде и не удастся никогда впредь. Ведь в его арсенале оружие и умения, недоступные простым смертным. Он остановился прямо над головой морского змея, вытащил из наплечной суммы предмет, похожий на кокосовый орех, и сломал его в ладонях, словно яичную скорлупку. Сияющее сиреневое мерцание озарило тусклую воду долины и хлынуло вниз, окутывая голову чудовища искрящимся туманом. Путь к мечте был открыт.